Глава 14 Слово за слово, и вместо общежития темные двинулись на полигон восстанавливать универсальное хранилище. Мистер Кот мрачно шагал рядом, выдумывая жесткие способы мести к Эботу. Впрочем, когда Аллегра вернулась в общежитие, чтобы оставить лабораторный журнал, умыться и идти на ужин, Фамильяр решил, что от навязчивого мага все таки есть польза. Дверь в комнату ведьмы была исцарапана очень неприличными словами и требованиями «Отстать от магов!» «Мррр! Кажется, кто-то ревнует!» Мистер Кот осторожно принюхался и хмыкнул. «Я узнал запах. Это ведьма с совой. Она не сообразила, что ее можно узнать по запаху. «И по почерку», — вздохнула олегра Суета с вызовом коменданта общежития и устранением последствий чужой дурости ее огорчала. Ей бы сейчас лабораторный журнал изучить, да подумать над предложением Кори поработать с настоящей боевой звездой, а не это все но пришлось идти за мистерис Доркас. Пока пожилая Орчанка ворча отопала к испорченной двери, мистер Кот шел рядом с хозяйкой и обдумывал ситуацию. Ведьмы не прекратят свои нападки, даже если Олегра будет носить глухое черное покрывало, как дочери Песков. Бесполезно что-то доказывать ревнивым дурочкам. Однако есть способ заставить их успокоиться. Вот только эх, с кем бы посоветоваться? Связаться с Питом. Один-два сеанса связи с учителем не помешают. Пока вздыхающий аллегро и комендант фиксировали повреждения двери, снимали магические отпечатки и брали магию виновной, чтобы подновить покрытие, мистер Кот уселся перед зеркалом и, коснувшись его лапой, отправил сигнал. Пит появился не сразу, а когда все же заглянул в зеркало, очень удивился. «Мистер Кот, что-то случилось?» «Мне надо кое-что узнать и посоветоваться», — признался фамильяр. «Что ж, спрашивай». Мак уселся в рабочее кресло и поставил зеркало перед собой. «Почему вы позволили своему племяннику издеваться надо мной? Морозить, обливать, царапать?» Магистр смутился, почесал в затылке, вздохнул и, наконец, признался. «Потому что я не хотел портить с тобой отношения, мистер Кот. Ты был слишком сильным для обычных ведьм. И я боялся не найти тебе пару, поэтому попросил Кори взять у тебя образцы для лабораторного анализа, а заодно сделать это все жестко. Иногда стресс повышает адаптивность фамильяров к связи с ведьмой или магом». «Понятно». Кот некоторое время смотрел в зеркало, а потом спросил. «Как вы считаете, ваш племянник?» «Держит свое слово!» «Кори? Да, Кори держит слово», — уверенно сказал Пит Кэббот. «Он ведь не проговорился тебе о том, что все твои мучения были из-за меня?» Мистер Кот коротко муркнул и разорвал связь. Ему было больно, но переживать о прошлом было некогда. «На кону его настоящее!» Пока Аллегра собиралась на ужин, ее фамильяр, потёрся ее ногу, сказал, что останется в комнате, а когда ведьма ушла, выбрался через специальную кошачью дверцу и отправился в общежитие боевиков. Пробрался по карнизам, заглянул в окно и с доли облегчения свалился на руки Кори Кэббату. «Когда ты такой великолепный котик!» Путешествие по узкой полоске кирпича очень тяжелая работа. Не так, Кори Кэбет, пусть я терпеть тебя не могу. Нам надо поговорить. Лекарь совсем не ожидал такого увесистого подарочка из окна, поэтому пересадил кота на подушку, встал, узнал его и спросил. Прямо сейчас. Время идти на ужин. Если мы не решим этот вопрос сейчас, Алегри будет плохо, заявил кот. Алегри, темный сразу стал серьезным. Говори. Без лишних ушей, мявкнул кот. Пошли на площадку для фамильяров», — предложил Мак. Кот согласился. Они вышли на улицу и скрылись от посторонних глаз и ушей за зарезным заборчиком площадки для выгула. «Итак, что или кто?» — угрожает Олегри? спросил Кори, усевшись на скамью. «Дорогие ведьмы!» — ответил Кот. «Что?» Мистер Кот обстоятельно изложил магу подробности росписи двери. «Это только начало, ты сам понимаешь!» Я вижу, что Аллегра и ее способности вам нужны. Кабет вскинулся, пытаясь отказаться, но кот стукнула его лапой по руке. Не спорь, я вижу и слышу, а мозгов в моей голове куда больше, чем у юной девчонки. Аллегра вам нужна, поэтому ты ее защитишь. Ну как же я ее защищу? Мы учимся на разных курсах, «Я не могу войти в женское общежитие». «Ты можешь назвать ее своей девушкой», — рассудительно сказал кот. «Как только остальные ведьмы поймут, что у олегры есть постоянный поклонник, они успокоятся». «Что? Ты всерьез мне это предлагаешь?» — недоверчиво прищурился темный. «Я ведь помню тебя, мистер кот». Помню, как ты испортил всю мою обувь и задал работы прачкам и горничным на целую неделю. Что же изменилось? Я узнал, что ты делал все по просьбе дяди и решил, что готов на все для спасения моей ведьмы. Почему я, а не Дарлайл? Ведьмы плохо взаимодействуют с некромантами, буркнул кот. Даже темные. Почему не Терн? У него есть девушка, а эти природницы все-таки чокнутые. А штурмовики? У них тоже есть самки. Отмахнулся кот. Причем истинные? Почему не кто-то из трех дюжин темных магов Академии? Я знаю твою семью. Твой дядя сказал, что ты держишь слово. «И, наконец, Олегра нужна не только вашей звезде, но и лично тебе, Корри Кэбет. А ты нужен ей?» «Я нужен? Ты знаешь слабое место всех сильных магов?» «Как лекарь?» Кэбет задумался. «Сосуды?» «Именно. Олегра еще очень молода, часто перенапрягается и выкладывается до донышка». «Для магии это хорошо, а для ее тела — не очень». Дома за ней присматривали опытные ведьмы, а тут, сам понимаешь, адепты должны взрослеть. Корик кивнул. Он понимал, здесь не дом, и юных магов учат следить за своим состоянием, но молодая ведьма действительно горит интересом к магии а значит, может однажды увлечься до смерти. «Я понял. Только, мистер Кот, ты уверен, что выдержишь меня рядом с хозяйкой? Если я буду за ней ухаживать, то я буду делать это по-настоящему». «Я выдержу», — поморщился фамильяр. «Но если ты сделаешь ей больно...» Мак поднял руки, сдаваясь. «Я точно никогда не причиню Аллегре боли намеренно. Только если это будет нужно для тренировки или для лечения. Клянусь!» Сгусток тьмы подтвердил его слова. И кот расслабился. «Тогда по рукам, Коррик И помни, я все еще тебя не простил».